Но вот собеседник кончил говорить, и пришёл черёд включиться Александру Григорьевичу. Он вздрогнул, наполовину вышел из сна и, не открывая глаз для разгона, начал с повторения: "Зять, профессор, известный микробиолог". Речь действительно шла о зятье мужа Ольги Александровны. Геннадий Анатольевич вошёл в семью уже несколько лет назад, но для отсутствовавшего Александра Григорьевича замужество дочери было ещё свежей новостью, о чём он подолгу и охотно рассказывал по телефону. Ольга Александровна вышла замуж в возрасте 38 лет, и в отличие от своих сверстниц, которых война обделила мужьями, отнюдь не считала свой запоздалый брак сумным. не старым и довольно красивым мужчиной выигрышем 100.000 полутерейному билету, как выражался Александр Григорьевич. Так-так, довольно пробурчал Александр Григорьевич, положив трубку. Прекрасно. Прошу потише, ровным голосом напомнила Александра Инаковневным. К телефонным разговорам она относилась снисходительно, но всему есть предел. Извини, Шурочка. Александр Григорьевич понимал причину столь сдержанного отношения к себе Александры Инакентьевны и даже в какой-то степени ей сочувствовал, пока он всё ещё виноват. Оформление документов задерживается. Он послушно положил трубку. "Чай куш то ли попить?" маскируя просительную интонацию, сказал он, потирая озябшие руки. Александра Инаковна промолчала. Она пишет. Пишет она всегда только за обеденным столом в центре комнаты, несмотря на письменный у окна. Может быть, пиши она за письменным столом, комната не была бы так безнадёжно до краёв заполнена её писаниной. Холодновато у нас всё-таки. Ты не находишь, Шурочка? Александр Григорьевич не теряет надежды завести разговор. Надо теплее одеваться, не отрываясь от бумаг, замечает Александре Инаковне. Видишь, я в пледе, накинь пальто. Но Александр Григорьевич не хочет накидывать пальто, он хочет чаю. Ему сегодня исполнилось 70 лет, о чём Александра Инаковна напрочь забыла. А напомнить он ей не решается. Он плохо видит. Позади всё не в сгоды. Ему не нужны роскошь и комфорт, он хочет чаю и чтобы было тепло. Доклад Шурчка. Не мешай мне, рассеян отвечает Александре Инаксенна. Займись чем-нибудь полезным. Пойду, чаёк поставлю, вздыхает Александр Григорьевич. Ити на кухню ему не хочется. На кухне может оказаться Глофира Николаевна. Глофира Николаевна в связи с многолетней болезнью сына всегда настороженно относилась к Александру Григорьевичу, а тем более сегодня, после того, как Алек окончательно, по всей видимости, сошёл с ума. Неверняка Глофира Николавна и этот прискорбный факт увяжет с проживанием в квартире Александра Григорьевича. Но может быть, даст Бог, Глофира ещё на работе. Александр Григорьевич взял чайник и осторожно, щупая свободной рукой стену, побрёл по полутёмному коридору. На кухне Кириллов Аnaisч всотый раз рассказывал Доре И же не то ни, как Алик начинал сходить с ума и как сегодня сошёл. Значит, Глофира не отрешил Александр Григорьевич. Он поставил чайник на огонь, решил подождать, пока он закипит. Глофира Николаевна на работе, на всякий случай поинтересовался он. В больнице она успокоила его Дора. Я шкафик выпиливаю, ага, вспомнил Кирилл. Смена у меня в ночь, петушка на дверке кончаю. Какой ещё петушок мрачный, как всегда, спросил старичок Михаил Данилович, зашедший на кухню ополоснуть заворочный чайник. Вы в раковину-то напрасно, Михаил Данилович, а пивки-то в унитаз надо, одёрнула соседа Тоня.